Глава 1368 Еще раз, сколько их там? Они стояли за пределами пещеры. Хаджар как раз начертил угольком на камнях точную карту с тем самым холмом. Иногда он отвлекался на то, чтобы посмотреть на пелену, отгородившую вход в пещеру какого-то бога от остального мира. Какой чудовищный! не поддающийся осмыслению силой нужно обладать, чтобы создать непространственный карман, а взять и отсечь часть реальности от остального ее массива и при этом сделать так, чтобы отсеченная частичка реальности не исчезла в бесплотном ничто». «Двенадцать, может, больше», — ответил Хаджар. «Я почти не разобрал увиденного». «Неудивительно», — кивнул Гевиастос. Он почесывал щетину и разглядывал карту. Ты впервые использовал прямое единение со стихией. Удивительно, что ты вообще не потерял себя внутри ветра. Я почти забыл, кто я есть, машинально ответил Хаджар и встрокнул. Эта фраза показалась ему знакомой, будто он уже слышал ее где-то. Может быть, во сне? Гевестус, вдруг произнес он. «А ты помнишь, что тебе показала хранительница, когда ты искал свою тропу?» «Никто не помнит», — отмахнулся полукровка. «Не думай об этом, Хаджар. Она одна из древних, а они любят играть с душами и умами. Порой их чарам поддаются даже бессмертные и сами боги. Так что не ломай голову, все равно не вспомнишь. Что же, наверное...» Единственное, что Хаджар помнил из путешествия к хранительнице, это то тепло и покой, который он там ощущал, будто бы вернулся домой. Может, это она ему и показала дом? Учитывая, что один из них смог тебя ранить, пока ты находился внутри ветра, причем лишь разумом, то это многое говорит о его силе, «Скорее всего, это создание ничуть не слабее меня, так что я пойму, Хаджар, если ты не захочешь отправиться вместе со мной. Этой карты вполне достаточно, чтобы я один нашел дорогу». Не сказать, что искушение не было велико, скорее наоборот. Хаджар, привыкший к реке мира и своей реальности, плохо понимал принципы, по которым сражались в прошлом. Что такое Терна? Почему истинные слова делились на младшие, старшие и полные? Как и Фрид смог ранить его тело, если то не покидало пределов пещеры? Гевестус сказал, что если бы не заклинание Бога, которое отделило их убежище от реального мира, то Хаджар после такого удара отправился бы к праотцам. Тем более, — продолжил воин, — они будут ждать нас. И не знаю, бился ли ты с эфритами, но это не самые простые противники, в чем ты уже мог убедиться. Гевестус явно намекал на так и не заживший полностью ожог. Теперь на правом плече Хаджара красовался очередной шрам. Благо им и так не было числа. Так что одним больше, одним меньше, кто считает. «Мы начали это вместе, Гевестус, вместе и закончим», — твердо возразил Хаджар. «Учитывая, что их там больше десятка, у меня не хватит сил, чтобы сражаться самому и приглядывать за твоей спиной. Если мы отправимся вдвоем, то каждый будет сам за себя». Хаджар ответил молчанием. «Если таково было его испытание, то он пройдет его целиком и полностью». «Что же...» Гевестус подошел к Хаджару и положил руку на его плечо. «Как бы ни сложилась эта битва, я горд, что мой путь пересекся с твоим, юный воин. Если будет на то воля Мересталь, однажды они пересекутся вновь. Может быть, Гевестус, может быть». Полукровка кивнул, а затем его глаза вспыхнули белым светом далеких звезд. В ту же секунду в них ударил столб звездного света, а мгновением позже Хаджар принял на черный клинок самый необычный удар из всех. То, что он увидел как пламя, похожее на человека, действительно таковым и являлось. Перед Хаджаром стоял живой огонь. Его ступни терялись в центре волн пламени, расходящегося лепестками бутона огненного цветка. Неприкрытая доспехами плоть, словно уплотнившийся жар кузнечного цеха. Красный до того, что похожий на раскаленный металл. Единственная одежда, которую носил Эфрид, накидка из застывшей лавы, прикрывавшая его пах, и спускавшаяся до самых колен. Вместо волос в небо взвивалось оранжевое пламя, а в глазницах пылало золотое сияние. Ифрид сделал шаг назад, а затем замахнулся. В его руке из чистого огня сформировалась кривая короткая сабля. Оставляя за собой в воздухе пламенные всполохи, она едва не коснулась шеи Хаджара, но тот успел отскочить в сторону и на одних лишь инстинктах, развитых за тысячи подобных сражений, мгновенно нанес удар на отмаш черный клинок способный пожрать дух всего чего он коснулся внезапно не встретил ни малейшего сопротивления он попросту прошел насквозь пронзил дух ифрита не встретив при этом ни малейшего сопротивления дух огня фейри один из летнего двора фая лишь усмехнулся и сделав шаг вперед снова замахнулся с саблей в бою ты редко когда думаешь обычно действуешь лишь на одних инстинктах — в том, что твое тело и разум развили за годы тренировок и десятилетия битв. Так что неудивительно, что Хаджар, опережая действие противника, нырнул в сторону и, оказавшись за спиной противника, плечом врезался между лопаток огненной твари. Врезался и тут же отскочил, стиснув зубы от жуткой боли. Доспехи на его плече оплавились, и жидкий металл коснулся плоти, мгновенно прожигая ее до самой кости. Хаджар закинул несколько пилюль в рот и скривился еще сильнее. «Проклятье!» Ощущение, как его собственные плоть и кости вырастают заново, выталкивая раскаленный металл, ничуть неприятнее обратного процесса. «Глупый мешок плоти!» — засмеялся ефрит Он взмахнул саблей, и в сторону Хаджара устремился веер из огненных шаров, каждый из которых в полете вытягивался длинным острым ножом. Думать времени просто не оставалось, так что, используя мистерии и волю, Хаджар создал взмахом черного клинка пелену, отдаленно похожая на крыло дракона, она накрыла его непроницаемым коконом. Несколько огненных ножей защита смогла отразить, большинство увязли в черной завесе, а несколько, прошедших насквозь, пламенными всполохами растеклись по броне. Очередным взмахом Хаджар развеял пелену, а затем, призвав на помощь ветер, вновь переместился за спину и Если тварь игнорировала плоть, то, быть может, твои попытки тщетны, обезьяна, смеялся дух. Хаджар же взмахнул мечом. Только на этот раз он вложил в удар не простую физическую силу, а мистерии своего истинного королевства и волю. Черная полоска разреза прошла через пространство и врезалась в плечо Ифрита. Хаджар не стал останавливаться, чтобы посмотреть, к чему привел его удар. Вместо этого он продолжил свой бег по тропе ветра. Он, растворившись утренним туманом, плавно, но в то же время невероятно быстро перетек в другое положение. Теперь уже, оказавшись лицом к лицу с удивленным эфритом, Хаджар схватил меч обратным хватом и нанес серию быстрых режущих ударов, поочередно перехватывая рукоять между двумя хватами. Две наложенных друг на друга перевернутых восьмерки иссекли огненное тело духа. «Как это возм. Тот распался пламенными всполохами, а Хаджар, тяжело дыша, оперся на вонзенный в землю черный клинок. Дрожащей рукой, сплевывая кровь, он посмотрел перед собой, и то, что он увидел, выходило за рамки его понимания.